когда я говорю «глашатый масс», мне видится либо время, когда все такого росту, шагу, силы, как Маяковские были, либо время, когда все такими будут. Покажи. во всяком случае, в области чувствований, конечно, гулливер среди лилипутов, совершенно таких же, Только очень маленьких. Об этом же говорит и Пастернак В своем приветствии лежащему. Твой выстрел был подобен Этне В предгорье трусов и трусих.